Глава 17. В штаны запрыгнул сразу же. Айка спешила последовать моему примеру. Тревога урчала сиреной и риско исходила неестественным криком. На ходу подхватил Арес, благо не расставался с ним. Над головой прошуршали винты беспилотников. Троица шмелей прорвалась сквозь ПВО. Груда ящиков покосилась, затрещала. Показалась некрасивая туша механического скоробея. Прорвались не только они. «Ириска, до нашего Топтыгина дотянешься?» Кивнула без лишних слов. Потоком умчалась исполнять. Я рухнул в траву. По щекам мазнула утренней росой. Скоробей открыл по мне огонь сразу же, как только увидел. Арес огрызнулся злым огнем. Короткие очереди сломили три лапы. Механоид смешно завалился, прежде чем издохнуть. Выкатившийся танк засадил ему прямо в борт. Окончил мучение несчастного. «Не дрейф малой! Жги давай, как умеешь! Ага!» Услышал голос восятки в переговорнике. «Кто ей дал мой номер? И это она выходит в танки!» «Давай пехотную поддержку организуй! Сейчас мы этим устроим!» Танк зарычал траками. Перемалывая грязь, рванул вперед. Понял, о чем она. Когда притормозила, позволила заскочить на борт. Мы врезались в остов механоида, швырнули его прочь. По ушам резанул шорох магических антигравов, и и ассистент, восседая на дроне, примчалась на выручку. «Куда?» — тут же услышал возмущенный глаз эльфийки. «Ракеты же не снаряжены!» — отмахнулся. «Значит, разберемся без боя запаса!» Шмыгнул носом, прищурился, активировал надзор. Магическая волна побежала среди солдат. Удивленный подобным, бойцы осматривали свои характеристики. «Ничего, парнишки, сейчас полегче станет!» Мана текла по ладоням, обращаясь в одно заклинание за другим. Поначалу убрал у подопечных отдачу. Сразу же принесло плоды. Старшенька, высунув язык, нависшая над зенитным пулеметом, сдавила ручки гашеток. Прямая, красивая очередь прошила небеса, влупила в борт шмеля. Вертолет, теряя броню вместе с управлением, закружился в прощальном танце. Танк едва вздрогнул от собственного выстрела. «Твоих рук дело, малой. У нас пушка елбанит, как стоячая. Моих. Что там по обстановке?» Вместо нее ответила Бейка. «По обстановке все не очень. Нам пришли мстить за Скорлуччи. «Что? Танки вот так собрались и решили воздать за гибель своего хозяина? Не время для шуток, Потапов. Есть там кто с тобой рядом из наших?» Мазнул взглядом по блокпосту, высматривая девчат. Старшеньку с сестрицами отмел сразу же, занятый воздухом. А вот волчица, хватай Лену, подбери Сейрос. Где-то здесь, судя по отклику, валандается. Сам свяжешься. Прорывайтесь на седьмую позицию. Можно на танке. Бейка не сразу поняла, что имел в виду. Мгновение спустя дала отмашку. Главное, доберитесь. На чем не суть важно. «Здесь нужна огневая мощь! И как можно быстрее!» Глянул на карту нашего лагеря. Седьмая позиция пряталась в глубоком тылу. Какого черта? Переспрашивать не стал. Тут же связался с Леной. Волчица беспощадно терзала попавшего ей в лапы дракона. А говорили, если бы не я тогда подбил тот танк, было бы вовсе некому. Где же ты, блохастая, тогда пряталась? «Восятка, на седьмую позицию подтащишь?» «Не поверишь, малой, мне такой уже приказ пришел. Говорят, там замес какой-то. Готовься, на всех парах!» Танк рванул вперед. Гулка ухнула броня, когда не успевшая вернуть людской облик волчица приземлилась рядом. Ириска, парившая рядом на Топтыгине, промчалась мимо, вскрикнула «Было отчего!». Варан, словно снаряд, вмазался в заслон, разметал с собой пехотное подразделение. Канонада разрывов в миг дополнилась отчаянными воплями раненых. Выстрел фугасным по одной из палаток. Видел, как охваченные пламенем заметались людские фигуры. Пулемет строчил по ним, что по мишеням. — Ах ты, сучонок! — зло огрызнулась восятка, когда подкалиберный хряпнул по наклону броню. От удара чуть не сбросило вниз, по ушам ударило звуковой волной. Головное орудие нашей машины ухнуло в ответ. Варан доблестно принял на себя удар. Повернулся бронированным лбом. Пулемет целился по мне с Ленкой. С ужасом понял, что попросту не докину ружеклятие. Может, если застрочу из ареса, смогу задеть его пассивкой. Не потребовалось. Минуя попытавшуюся свалить его пулеметную канонаду, Топтыгин распахнул дверцы под брюшья. Ружеклятие заискрило с захватов. То самое, которое закладывал еще днем. Варан непонимающе застыл. Лена не стала больше ждать. Рванула с брони. В три прыжка оказалась рядом с танком. Смелости ей стало не занимать. Когти мазнули по броне, вспарывая ее, как бумагу. Скуляще рванула назад. Троица шагоходов нового образца перепрыгнули через старшего собрата. Взяли ее на прицел. Поняв, что будет дальше, беспилотник зарычал, стремясь рвануть назад. Но Ровно положила снаряд. Несчастный зашелся огнем. Я стрелял по механоидам. Удар в спину пришелся им не по душе. Первого срезал словно живого. Получив безжалостный выстрел с пассивки, он попросту рухнул. Над двумя другими навис рок-ружеклятия. Их спасла только антимагическая защита. «Сейчас все будет! Пусть блохастая левого берет, правый на мне!» отозвалась Восятка. Головное оружие разобрало бедолагу. Лена, нырнувшая в сторону от смертоносной очереди, стрелой метнула саму себя в диком прыжке. Сообразил сразу же. Топтыгин под моим управлением щелкнул выстрелом кошки. Металлический трос за мгновение опутал механоида, не давая ему двигаться. Когти быстро сделали свое дело. — Вы там где? — Случилось невероятное. Услышал в голосе Бейки неподдельное волнение. До седьмой позиции было рукой подать «Едем!» — выкрикнул в ответ заторабанил по броне Бейке пришлось туго Пара солдат недвижимыми телами застыла у ее ног Командующая была отчаянна в своих действиях Сосредоточена, словно дьяволица Вытащить снаряд из разбитого деревянного ящика Сунуть его на заряжающие салазки Что есть сил рвануть вверх Механические руки ей очень помогали. Бросится к поворотным ручкам. Не видел, но знал, что и ассистент сообщает ей координаты. Пангалин получил в башню. Выстрел, обещавший разнести Бейкина орудие, ушел в молоко. Чуть не угодил в нас. «Колотить!» — выругалась Арчанка, поспешила ответить. Колесное шасси тяжелого противника выдержало удар с честью. А вот гусеница заднего трака съехала напрочь. Показались сферы ремонтных дронов, вмиг ставшие моей добычей. Противотанковая болванка, направленная бейкой, впилась в тяжелую броню, что бур. Пангалин едва не встал на дыбы. «Сейрос где?» — крикнула мне командующая, едва соскочил на зиму. А за плечо, тут же подхватил снаряд. А он тяжелый. Бейка выхватила, словно любимое дитя. Сама уложила в заряжающий механизм. «Не знаю», — отозвался, — «не сумел найти». Командующая утерла пот со лба, выдохнула, покачала головой. Скастывал ружеманскую ярость, едва коснулся и стертой до нельзя стрелковой рукояти. Усиленный разрывной снаряд ворвался в пробоину, выворачивая несчастную машину, разрывая ее изнутри. Беспилотник подпрыгнул от хлопнувшего внутри взрыва Из-под башен повалили клубы дыма. Безвольно свесились стволы основных орудий. Еще одна жертва войны. Что здесь творится? Лена не смогла скрыть удивление. Было от чего Два десятка подбитых островов с обратной нам стороны. Десятки воронок рядом с противотанковым орудием. Побейки лупили из всего, чего только могли. Не может же быть система наводки настолько кривой. Или тут поработала НАТО? Время! Еще минуту!» Инфофея заголосила в эфире. Под ее управлением взвод Топтыгиных оказался настоящей угрозой. Прятавшаяся в хлипком сарае диспетчерской, девушка спешно закладывала очередное заклинание вируса в дроны. Быстро же она с ними освоилась. и Ириска пожалела бедолагу. маны девчонки держалась у крайней черты. Девушка вот-вот рухнет без чувств. «Фелиция! сейра стройняшки! Бейка желала знать, пыталась вызвать их через переговорник. Последовал ее примеру, но услышал лишь шипение белого шума. «Нас глушат!» — отозвалась Елена из звероподобного облика, припав на передние лапы. «По запаху чую! Недалеко глушилки!» «Устранить?» «Нет смысла!» — отмахнулся. Глянул на командующую. Прищурился. «Где остальные? Войну в одиночку опять выигрываем!» Оглянись внимательнее, Потапов, не задавай глупых вопросов. Снаряд, видишь, ползут. Видел не я, видела Ириска. риска. Еще один танковый взвод плелся в нашу сторону. Скверно: два ворана, еще один пангалин. Да откуда они тут только взялись? И в таком количестве. Теперь уж точно на уменьшенные копии машин не спихнешь. Командующая права. Сквозь чат дыма, наконец, просмотрел остовы уничтоженной батареи. Шесть противотанковых орудий. Истерзанные тела, лежащих рядом бойцов. Живых нет, с грустью заметила Ириска. Глянул на скорчившиеся, обгоревшие тела. Отвел взгляд. Мы должны были быть здесь раньше. Потапов, я тут управляюсь с рядовой Ипиной. Лена, едва услышав приказ командующей, приняла прежний облик. Бросилась к ручкам орудия. Ты прикрой НАТУ и Белку. Белка? Так она здесь? Долго искать не пришлось. Недвижимое тело в разрушенном здании напротив. Ранено, убито. Мысли скакали впереди здравого смысла. Прикрывают ведь только живых. А нам что делать? Васятка вклинилась в эфир. Бейка была рада любой помощи. Машина на ходу. Слишком легкая, но маневренная. Сможешь отвлечь на них внимание? Лесочек видишь по левую сторону? «Как есть!» – отрапортовал Арчанка. «Загони туда машину, будешь сидеть в засаде. Готовься к сюрпризам. Эти машины поумнели в последнее время». «А что насчет подкрепления?» – спрашивал, перепрыгивая через три ступеньки. Третий этаж встретил меня огромной прорехой и сидящей, откинувшейся к стене, белкой. Женственная ладонь едва держала пистолет-пулемет за рукоять. Гарамир сказал, что уже идут. Нам пять минут продержаться и ночь отстоять, знаю. Обрубил связь, велел Ириске исследовать ржеволосую воительницу. Слава богам, жива! И и ассистент подсказала, что несчастная находится в магическом трансе, и лучше ее сейчас не тревожить. Облизнул высохшие губы, проверил строку состояния. А ведь над самим висело несколько эффектов. Ярость ружеманта, недавно позволившая растерзать пангалин, сходила на нет цареса. Надзор исправно кушал ману. А вот удачливый сукин сын было уже интересно. Ириска тут же рассказала, что показателю моей удачи мог бы позавидовать сам черт или прикон вместе взятые. На бейке и девчатах лежало то же самое. Везение волнами исходило от белки. Вспомнил, а ведь в самом деле... Многие из ее умений были связаны именно с этой ипостасью судьбы. Ясно теперь, почему мазали беспилотники. «Идут», — сообщила командующая по нейросвязи. «Всем на позиции. Лейтенант, на тебе мелочь. Шагоходы, дроиды, ремонтные и не очень сферы. Как понял?» «Прекрасно понял. У меня с патронами напряг. Много воевать не смогу. Где еще взять?» «У ИИ-ассистента спросишь. Она тебя к складу направит. Надеюсь, не совсем пустой?» «Проверил. Голографическая цифра показывала 63. На первое время точно хватит». Разговор прервал танковый залп. Боевые машины работали как одна. В едином порыве принялись выполнять маневр. Впереди лобовой броней пер пангалин. Собратья-младшие решили катиться в разные стороны, подставляя бейки вкусные борта под удар. Чего же она тогда медлит? С ее-то калибром можно было уже поджечь ворана, что ближе всех подкатил. Потапов, не спи! бекин окрик резанул по ушам, поморщился, выглядывая из бойницы. Старенькие шагоходы почти не слышно жужжали сервомоторами, пытаясь обойти стороной. Встретил их огнем. Первая очередь скосила двоих. Третьего догнал ружеклятие. Напрочь испоганило его оружие. К слову, о ружеклятиях. Топтыгин юркнул ко мне, послушно распахивая пузо. Мана резко пошла на убыль. Заложил сразу четыре заряда. Глянул, что там у девчат. Пангалин встретил рой дронов, управляемых натой, пулеметным огнем. Пара из них рухнула вниз после первого же залпа. Еще четверо стали добычей. Заклинания вируса исчезали, сгорала чародейским пламенем мана. Ириска верхом на Топтыгине рванула вслед за его собратьями. Ничуть в ней не сомневался, велел обложить великана ружеклятиями с ног до головы. Она так и сделала. Потапов, слышала, у тебя помимо надзора еще всякое есть. Использовать не хочешь? Самое время было испробовать тот самый чарострел. Благо, что девчата состояли в списке. Спешно затолкал в него Бейкино имя. «Ну, посмотрим». Сработало хорошо. Снаряд из противотанкового орудия ухнул рядом с вражеской машиной. Следуя своему имени, тот выставил чародейский щит. А вот вырвавшийся следом из болванки пламя прошло сквозь магический экран. Бронированный ящер вспыхнул, словно от молотого. Из леса разом три выстрела. Подкативший слишком близко варан, получил от восятки на орехи и тут же остановился. Полыхающим остовом устремился в кювет. Все дроны под управлением НАТО попали под мой надзор. В самом деле, удобная штука. Пятерка выживших Топтыгиных, коими правила инфофея, рванули в сторону. В отличие от моего, эти были снаряжены, и я увидел их в действии. Рой ракет сорвался с их хрупких корпусов. Обратив варан в останки, Пангалин, все еще ползущий на нас, вдруг стал. Пламя достигло нутра. Бейка выдохнула, утирая пот. Ириска искала новые жертвы, но они не спешили. Кажется, эту атаку мы пережили. Молчали. Сейрос нашлась, как и все остальные. Жива, здорова, чумаза, как дьявол. Фелиции хорошо досталась. Снайпер сумела обезвредить четыре снайперских автомобиля, но один из них достал перед тем, как кануть в небытие. «Да свадьба заживет», — строго и по-военному сказал ей, когда навестил в санчасти. Медсестра вытолкала прочь. Больным требовался покой. Раненых было не меньше убитых. Переживший атаку лагерь обратился в скорбное зрелище, хоть присылай сюда шмелей собирать скорбные начала. «Здесь так каждую ночь почти что». Белка смотрела в пустоту перед собой. Айка сидела рядом с ней. Держала за руку. и Ириска без спросу подсказала. Передает ей часть маны. Трансформирует ее волнение. Восполняет ей запас. Через час-другой будет в норме. Мицугу нашел среди похоронных команд. Вот уж где-где. А там никак не ожидал ее увидеть. Изменилась с нашей последней встречи. Помнил ее девчонкой подростком. Давно ли исполнилось восемнадцать? Смелая, отчаянная, дерзкая. Сейчас выходец из Синь-Илая, бывший рушенник, была совершенно другой. Ее отрешенностью можно было заполнить небо, будто все происходит где-то очень далеко отсюда, и не с ней. Она мне так и сказала. Чувствует себя героиней какого-то драматического сериала. Ждет, когда вот-вот пойдут титры, и можно будет вернуться домой. Свернуться калачиком, уснуть в кроватке. С добротой вспоминала Инну. Кошка-девочка поделилась с ней не только вещами, но и безделушками. В маленькой ладошке держала девчачий медальон. С жестяных краев облупился яркий блестящий хром. Не сразу распознал в нем обычную подкову. Буквы бежали по изгибу. Обещали обладателю удачи. Вместе с ней до самого утра таскали тела. Что с ними делают? Вместо ответа девчонка кивнула на походную морозильную камеру. Десяток грузовиков. Как их только не умудрились потерять в этом кавардаке. Завтра увезут, если путь расчистим. И что, дадут уехать? Кто станет тратить боеприпасы на мертвецов? Кивнул. А девочка молодец, растет. За ту пару месяцев, что мы не виделись, научилась думать, как настоящий военный. Ты слышала, что тебя записали в ударную группу. Ты не против?» Выдохнула, кивнула, тихо проговорила в ответ. «А что, если против? Что-то изменится? В самом деле, зачем спрашиваю? Или настолько привыкла выполнять приказы?» Она лишь улыбнулась, покачала головой. «Знаешь, там у Рушинников мне казалось, что обречена. Никогда не смогу сбежать». «А у меня получилось. Сейчас у меня такое же чувство относительно этого места, но другое. Другое? Не хочу отсюда бежать. Здесь люди, здесь я приношу им пользу. Всем все равно, кто я такая на самом деле, какое у меня прошлое». «Позавчера помогала сестричкам менять перевязки. Столько стонущих, умирающих от боли никогда в своей жизни не видела. И знаешь, что они просят?» Они просят вылечить их скорее, дать им анальгину или что-то в таком духе. Я думала просто унять боль. Разве не так? Всегда обращался к анальгетикам лишь с этой целью. Она стала угрюмой. Нет, точнее да, но в другом плане. Они не просто хотят унять боль. Они хотят как можно скорее назад, к станковым пулеметам, орудиям, рвутся в бой. Поначалу не понимала, почему. А теперь? Они сражаются за тех, кто за их спиной. Кого-то набрали из самых низов, как меня. Кто-то призвался сам. Рабы, куклы, игрушки. Они верят, что Церенат видит их именно такими. Их, их родных, детей, братьев, сестер. Знаешь, я оговорилась. Они не верят, они знают. Девчонка набрала побольше воздуха в грудь. Зажмурилась. Откинулась к полотняной стенке шатра. Усталость сегодняшнего дня давала о себе знать. Я недавно видела воочию, поняла, о чем говорят. Услышав это, кивнул, велел продолжать. Любопытно, что произвело на нее впечатление. Когда была еще в синь и слышала, что Церенат рассматривает нас лишь как рабов. Кто-то говорил, что правда, кто-то с пеной урта доказывал, что все пропаганда и закоренелые враки. Видимо, свои вербицкие есть повсюду. Мицугу выдохнула, а потом сюда привезли людей, одинаково худые, одинаково одетые, одинаково не понимающие, что происходит. На каждом бирка с номером. Они тут были не узниками, нет, инвентарем. Кивнул. Шавы, серва, успел насмотреться. И только люди, ни одного орка, эльфа, феи. Девчонка покачала головой, а потом привезли царинацев гражданских, что спасали из их собственных домов. Они, представь, почти все из них не могли признать своего положения. Дрались до последнего, не сдавались. По ее лицу проскочила улыбка. «А ты шутник! Если бы сопротивлялись!» Все как раз наоборот. Истерили, приказывали, велели, требовали. Словно едва заслышав их голос, все должны были побросать ружья. Они не понимали, почему им не подчиняются. Ведь всегда так было. Дай угадаю, как только вы не отреагировали на истерики, они разозлились? Мозг почему-то представлял вместо разрозненной толпы скандальную, крикливую бабищу. А когда и это не произвело впечатление, начали угрожать, она повернулась ко мне, уставилась. «У тебя здесь шпионские жучки? Нет? Где еще поставил?» В душевой, спальне, раздевалке? Не сразу понял, что шутит. Вернул улыбку в ответ. Мицугу сжала колени вместе. Зябко поежившись, обняла саму себя. Попытался положить ей руку на плечо. Но она осторожно скинула. Объяснилась. Не надо. Я весь день крутилась среди мертвяков. От меня плохо пахнет. Настаивать не стал. Уверен, от меня самого разит не лучше. К ним выпускали к яру. Ну, ту девочку, что вы привезли. Она что же, до сих пор здесь? Мицугу неопределенно пожала плечами. Нет, я не знаю. Ее должны были отправить в столицу вместе с остальными гражданскими. Мне ведь не докладывают. В самом деле, слишком много спрашивал. Мицугу, а спросил и тут же умолк. Девчонка рухнула мне на плечо, засопела, как ребенок. Мимо нас носились бойцы, готовясь к следующему полному опасности дню. Взял малышку на руки, не оставлять же ее спать здесь.